Тщательно уложенная горка из дюжины, полотенец всей разной расцветки. Аккуратность крысы не знала границ. Ни на зеркале, ни на поверхности раковины я также не увидел ни пятнышком. И в туалете, и в ванной все выглядело примерно так же. Швы между плитками кафеля резали глаз своей березной. Надо полагать...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 Когда они кончатся, останется только бросить курить. Подумав об этом, я закурил еще одну сигарету. Утренний свет из окон приятно радовал глаз. Сиденье дивана прогибалось подо мною настолько привычно и естественно, будто я просидел на нем всю жизнь. Так, совершенно незаметно, прошел целый час. Часы у камина неторопливо пробили девять.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 А ухаживать за автомобилем крыса всегда был мастер. Я выключил двигатель, положил ключ на прежнее место и, не вставая из сиденья водителя, огляделся. В бардачке под передней панелью я не нашел абсолютно ничего примечательного. Карта автомобильных дорог, полотенца до да полплитки шоколада. На сиденье сзади валял смоток проволоки и громадные плоскогубцы —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 Еще три дня назад проехать по горной дороге не составило бы никаких проблем. Версии же о том, что крыса, оставив дом нараспашку, сутками шатается по долине и ночует под открытым небом, звучало слишком бредово, чтобы я принял ее всерьез. Оставив попытки что-либо понять, я вышел из гаража и двинулся к пастбищу. «Сколько, не ломай голову, тут же все равно».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 погрузившись в воспоминания, затем поднялся, вернулся в дом, сел на диван в гостиной и стал читать дальше приключения Шерлока Холмса. Часы пробили дважды, и пришел человек овца.